Глава 3. Старинные напольные часы в главной гостиной тикали, отсчитывая часы ожидания. Тиканье разносилось по всему первому этажу. Тик-так, тик-так, тик-так. Успокаивающий звук, который Фрэнсин почти не замечала, кроме тех случаев, когда ей приходилось ждать. как она ждала сейчас. Уже 10 часов вечера, а постояльцы так и не появились, так что вся ее бурная деятельность по приведению дома в порядок пошла на смарку. «Не знаю, когда они прибудут сюда», сказала Фрэнсин, не поднимая глаз от старинного тома потрескивающего от своего немалого возраста и пахнущего, как внутреннее сало, начавшее прогоркать. Итак, давай почитаем про Томаса Туэйта. Благодатное паломничество в 1536-1537 годах и мятеж Бигода в 1537 году в конечном счете оказались для Томаса Туэйта благом. Названы два из ряда неудачных католических восстаний против Генриха Восьмого. выведшего английскую церковь из-под власти римских пап. «Хотя он и был ревностным католиком...» «Перестань, Бри!» — мягко сказала Фрэнсин, когда на нее посыпался сухой розмарин. «Не может же все в нем быть интересным! Меня немного беспокоит, что ты предпочитаешь только те куски этого повествования, в которых много крови. Хотя описаний насилия в нем немного». Этот труд, вышедший из-под пера нашего почтенного предка-литератора Джеремаи Туэйта, невыносимо скучен. Она бегло просмотрела страницы, в которых описывались события, произошедшие в несколько следующих десятилетий. В 1542 году Томас взял в жены Элизу Эшберейнер, дочь его конкурента в Хоксхиде и таким образом объединил два процветающих предприятия в одно, ставшее одним из самых крупных в Камбрии. С рождением их первого сына, Ричарда, появившегося на свет в первый год их брака, было положено начало династии Туэйтов. Ренсин листала страницы. «Я не испытываю никакого желания читать всю эту писанину, посвященную шерстяной промышленности. Ведь в ней...» Силы небесные целых 27 страниц. Она начала листать медленнее, затем прочла. По мере того, как предприятие Томаса расширялось, росла и его семья. К 1558 году, когда от инфлюенции умерла королева Мария, Элиза родила ему четырех сыновей. К несчастью, позднее, родив девятерых мертворожденных дочерей, Элиза умерла в родах. Что ж, мы хотя бы точно знаем, что Тейбри не была дочерью Томаса Туэйта. У него имелись только сыновья. Как ужасно это должно быть было для Элизы. Она продолжила листать страницы, бегло просматривая их. И он умер через два года после неё, не женившись вторично. Но я уверена, что ты тоже Тейт «Это очевидно, раз ты привязана к этому дому». «Ну, хорошо, не к дому, а к дубу в его дворе», — согласилась она, когда Бри, которая передвинулась к окну, в знак протеста смяла занавески. Хотя Фрэнсин редко видела или слышала Бри, этот маленький призрак определённо умел производить впечатление. Воображаемый друг, которого она придумала себе в детстве, и от которого так и не избавилась, — сказали бы недоброжелатели. Но Фрэнсин была совершенно уверена, что Бри — это призрак, привязанный к дому не без причины. Хотя в чём заключается эта причина, она ещё не установила. У неё даже не было уверенности в том, что её действительно зовут Бри, но Фрэнсин называла её так всегда, и, будучи близко знакома с этим призраком всю свою жизнь, хорошо понимала все нюансы настроений Бри. и почти что видела воочию, как та пожимает плечами, хмурится или со злости высовывает язык. Бри была ее единственной подругой. По кухне пронесся сквозняк, свидетельствующий о предвкушении. Фрэнсин покачала головой. Она не понимала, почему Бри так возбуждена. Она закрыла старинный том истории семейства Туэйд за несколько веков, который нашла в фамильной библиотеке. и который читала только тогда, когда на нее нападало такое настроение, потому что Бри была права. Эта история была трудна для чтения. Она встала и, подойдя к окну, раздвинула занавески. Сад сверкал под бледной луной. Изморось усеивала чуть наклоненную лужайку, спускающуюся к лабиринту из кустов рододендронов, который отделял сад от окружающего его леса Лоунхау. Перед рододендронами располагались цветочные клумбы, которые летом пестрели разноцветием красок. Но сейчас, когда ощущались ещё только первые пощипывания весны, пребывали бурыми и безжизненными. «Сегодня утром я видела первый подснежник», — сказала Фрэнсин, обращаясь к тёплому воздуху рядом с ней. Но крокусы ещё не проклюнулись. Воздух ответил безразличным пожатием плеч. «Интересно, когда же приедут эти постояльцы?» Продолжила она, глядя на подъездную дорожку. «Марджери говорила, что они прибудут сегодня. Но ведь сейчас уже пробило 10 часов. Летом она сдавала в наём комнаты в силу необходимости. Её дом был слишком велик для одного человека». и содержать его было дорого. Во многих отношениях она обеспечивала себя сама. Её огород весь год снабжал её достаточным количеством овощей. У неё имелись также хорошие куры-несушки, стадо коз, несколько ульев, стоящих на опушке леса, и корова. Но в этом современном мире ей требовались и другие вещи, такие как канализация, водопровод и электричество. Вырастить их она не могла и потому сдавала комнаты в наём, как до на нее делала мать. У нее никогда не было недостатков желающих пожить в ее доме, поскольку туристы валом валили в озерный край, чтобы полюбоваться его красотами, которые сама Фрэнсин принимала как данность. Туман рассеялся, и поверхность озера Эствейд блестела под лунным светом льющимся сквозь безлистные кроны деревьев леса Лоунхау. Это была идиллическая картина, достойное отображение в стихотворении Вордсворда, хотя сама Фрэнсен не любила стихи этого знаменитого поэта, жившего в озерном краю, поскольку всегда считала, что он мог бы выбрать для воспевания какой-нибудь более достойный предмет, чем нарциссы, если б только удосужился узнать, насколько они ядовиты. конное стекло задребезжало, и за поворотом подъездной дороги показался свет мощных фар. «Ну вот, видишь, они и приехали, так что зря ты беспокоилась Бри». Фрэнсин торопливо прошла в вестибюль, слыша пронзительный смех Бри. Открыла входную дверь и увидела подъехавший к парадному крыльцу белый автофургон. «И смотри, не озорничай, пока они здесь». строго сказала Фрэнсин. «Своими дурацкими выходками ты так отпугнула достаточно постояльцев, а нам очень нужны деньги, чтобы отремонтировать фронтон». «Фронтон, вверх фасада, к которому примыкает крыша». «Так что веди себя прилично, иначе я выгоню тебя на твой дуб». Она часто повторяла эту угрозу, но никогда бы не выполнила ее, потому что слишком любила Бри, чтобы причинить ей вред». Смех тут же затих. Набрав в грудь воздуха, чтобы собраться с духом, Фрэнсен велела. «А теперь сгинь!» Она подождала, пока не ощутила чувство пустоты, которое испытывала всегда, когда обриня была рядом, затем вышла на крыльцо. Справа и слева от него росли рябины, и их ветки уже были усыпаны крупными пушистыми почками. Она стояла совершенно неподвижно, охваченная тревогой, и гадала, что же ей сказать, одновременно желая, чтобы ей не надо было ничего говорить. «Сколько же времени нужно, чтобы выйти из машины?» — проворчала она и рассеянно сняла с двери гирлянду, сплетенную из веток самшита, ежевики, рябины и плетей плюща. Листья были уже так сухи, что крошились, когда она касалась их. И раз они утратили свежесть, то гирлянда уже ни от чего не защитит. Двери автофургона хлопнули, разорвав тишину морозного вечера. Фрэнсин плотнее запахнула шаль на своей худой крути. К ней легкой пружинистой походкой шел высокий чернокожий мужчина. За ним следовал крупный нескладный парень, скопной ярко-рыжих волос. «Вы Фрэнсин Твейд?» Голос у мужчины был низкий, и говорил он с мелодичным акцентом уроженца Каребских островов. «Да, это я», — он улыбнулся. Это была мягкая улыбка, и она не только тронула его губы, но и дошла до его карих глаз. К удивлению Фрэнсин, ее костлявые плечи слегка расслабились. Он был не намного старше её. Возможно, ему было под 60 Однако седины в его коротких чёрных волосах было немного. Не то, что у неё самой. Её собственные волосы, которые она стягивала в узел на затылке, были совершенно белы. «Простите, что мы прибыли так поздно. Я тот Констейбл. А это Киф Адрискл». Рыжеволосый парень застенчиво улыбнулся. Они стояли и смотрели друг на друга. «Мы можем войти?» — спросил Констейбл, когда молчание стало неловким. «О, да, конечно!» — Фрэнсин посторонилась, пропуская мужчин в дом. «Красивый у вас дом!» — заметил Констейбл, оглядывая вестибюль. «Когда он был построен?» Фрэнсин привыкла к тому, что у постояльцы хвалят ее дом. Пол в вестибюле был деревянный, стены обшиты панелями, а высокий потолок поддерживали косые черные балки, делая его похожим на скособоченную шашечную доску. Вдалеке, справа и слева, вверх уходили лестницы, ведя в крылья дома. У одной из стен стоял длинный, потемневший от немалого возраста стол. На нем находились два горшка с чесноком. На стенах висели картины на религиозные сюжеты, темные, потрескавшиеся от времени. Скорее всего, они могли бы стоить немалых денег, если их отреставрировать. Но Фрэнсен не хотела с этим возиться. Ее и так все устраивало. Пусть все остается таким, каким было всегда. В 1541 году. «Я имею в виду самую старую его часть», — ответила она, закрыв дверь. Хорошо, что у них мало багажа. Каждый из её новых постояльцев нёс только небольшой чемодан. «Просто чума!» — сказал Киф, и Фрэнсин решила, что это похвала, хотя полной уверенности в этом у неё не было, поскольку с таким молодняком она общалась нечасто. «А когда было построено остальное?» — спросил Констейбл, разглядывая мешочки с травами, повешенные над дверями. выходящими в вестибюль, рядом с пучками из сопа и тысячелистника. Он медленно поворачивался, оглядывая все, и остановил взгляд на двух катках с кустами карликового можжевельника, стоящих справа и слева от парадной двери. Можжевельник был усыпан голубыми ягодами, и его перистые ветки свисали так низко, что мели пол. Губы Констейбла дрогнули в чуть заметной улыбке, когда его внимательный взгляд переместился на Фрэнсин. Она пожала плечами. «В течение последующих веков сюда!» — добавила она, чтобы предотвратить дальнейшие расспросы, и повела их по расположенной справа лестнице в восточное крыло, включая по дороге свет. Открыв первые две двери, отступила в сторону — чтобы мужчины могли войти в свои комнаты. Фрэнсин в нерешительности остановилась на пороге комнаты констейбла, застенчивая неловко, как подросток, которым она никогда не была. «Так, завтрак подается ровно в семь утра. И будьте добры, когда вы закончите его, поставьте грязную посуду в мойку. Он будет состоять из яичницы с беконом». «Яичница готовится из органических яиц». Произнося слово «органических», она взжала губы, будто пососав лимон. Ей были чужды эти новомодные понятия, ведь она всегда выращивала все именно естественным путем. Бачком, зайдя в комнату, Френсин обвела взглядом огромную дубовую кровать с балдахином, плотные шторы и старинный гардероб. дверца которого никогда не закрывалась как следует. На столе стояли старинные кувшин и таз, и то, и другое семейные реликвии. Она убедилась, что мешочки с шандрой, репешком и буквицей по-прежнему находятся там, куда она их поместила, в четырех углах комнаты, защищая ее гостей. Хотя самим им будет невдомек, что им вообще требуется защита. «Лучше лишний раз проверить, действительно ли они на месте, ведь проказница Бри любит перемещать предметы то туда, то сюда». «Если вам ничего не нужно», — сказала она, пока Констейбл оглядывал комнату. Он улыбнулся ей. «Спасибо, что вы устроили нас у себя в такие короткие сроки, дорогая». Фрэнсин кивнула, — хотя ей совсем не понравилось, что незнакомый мужчина называет ее «дорогой». Она тихо фыркнула. «Тогда я оставлю вас, чтобы вы могли заняться вашими делами». И с этими словами удалилась. На лестничной площадке Фрэнсин в нерешительности остановилась. Может, ей следовало бы предложить им подкрепиться? Ведь сейчас уже поздно, и в хоксхиде все закрыто. Но она пожала плечами. не стоит выказывать им доброту, ведь она не намерена проявлять ее и впредь. И торопливо спустилась на первый этаж. Затем в вестибюле остановилась еще раз и склонила голову на бок. С появлением в нем постояльцев дом изменился. Теперь в воздухе витало напряжение, как будто он отвлекся от своей усталости, чтобы сосредоточиться на гостях. Слегка вздрогнув, Фрэнсин тихо позвала. «Бри!» Ее обдул пыльный воздух. Легкость пронзала ее лицо, волосы и шею. «Пора!» — прошептала она, и, взяв с длинного стола в вестибюле довольно большой мешочек, вышла за дверь. Только в такие ясные ночи, как эта, туго натянутая, подгорбатая луной в ущербе, когда в воздухе не чувствовалось ни малейшего дуновения. Фрэнсин видела Бри, маленькую девочку семи или восьми лет, с длинными рыжими волосами, заплетенными в две косы, хлопающими по спине. Она была одета в длинное платье, заправленное в трусики, как будто ей докучала его длина. Бри обернулась, и хотя ее лицо представляло собой лишь бледное отражение того, как оно выглядело при жизни, оно было лукавым, энергичным и полным смеха. В такие ночи рядом с Фрэнсен находился еще один призрак, ибо именно в саду она ощущала особую близость к матери. Воспоминания наполняли каждый цветок, который они посадили вместе, каждую клумбу, которую они заложили. Здесь, где луна отбрасывала ажурные тени на каждый лист и лепесток, язык цветов приобретал более тайное и более древнее значение, отражающее некое изначальное знание, которое помнили лишь немногие, и которое пришло из тех времен, когда страх был чистым, беспримесным, и люди верили в волшебство. Френсин опустила руку в мешочек, и пошла вдоль границы сада, разбрасывая истолченные в порошок корень дягеля, окопник и листья ромашки, пока Бри стояла сзади и смотрела на нее. Фрэнсин любила свой сад. Здесь были собраны растения со всего света, которые она вырастила из семян. Летом большинству людей он показался бы многоцветными дебрями, Но на самом деле здесь действовала четкая система, и некоторые растения были продуманно размещены на определенных участках, поскольку на это имелись особые причины, ибо Фрэнсин хорошо понимала таинственный и древний язык цветов. Она всегда старалась содержать цветочные клумбы и грядки, расположенные на границе сада, в порядке. Арка, ведущая в лабиринт из рододендронов, была увита победами ежевики. С боярышником и можжевельником соседствовал наречник. На грядке со зверобоем росла также мандрагора, а рядом, в середине грядки с крапивой, возвышалась, казалось, неуместная на ней бузина. Здесь было мало настоящих цветов, обычных цветов, те, что встречаются в большинстве английских садов. Но каждое здешнее растение, каждый куст и дерево были посажены здесь по одной единственной причине — чтобы отпугнуть зло. «Это еще одну ночь не пустит сюда вредных существ и защитит полезных», — сказала Фрэнсин, когда ее мешочек с порошком и трав опустел. И улыбнулась кустам боярышника, с которых одна за другой слетали красные ягоды, как будто Бри играла в шарики сама с собой. Фрэнсин следовала за быстро скользящей бри, которая сначала зашелестела сухими стручками рожкового дерева, похожими на высохшие почерневшие бананы, но немного пахнущим шоколадом. Затем запутала голые ветки ибы. Затем она сотрясла ряд деревьев бобовника альпийского, растущих на краю двора и ожидающих, когда весна оденет их ослепительно-желтыми цветами. Ещё несколько секунд, и ветки старого дуба, стоящего во дворе, чуть заметно колыхнулись, хотя сейчас здесь не было ни малейшего ветерка. Держась у стены, чтобы ей не пришлось приближаться к старому колодцу, Фрэнсин быстро прошла мимо грядок с травами, которые посадила мать. Затем, словно испуганный ребёнок, взбежала по лестнице в свои личные апартаменты — находящаяся в западном крыле. После долгой горячей ванны она надела длинную ночную рубашку и легла в кровать. И, выключив свет, стала слушать ночь. Дом наполнили тихие шаркающие звуки и скрипы. Он оседал на фундаменте и словно тоже готовился ко сну. Ренсин окутала его благотворное тепло. в котором витали успокаивающие запахи пыли и затхлости старых книг. Фрэнсин ждала, как она делала это каждую ночь. Она с детства научилась не отходить ко сну до того, как явятся остальные. Они всегда появлялись только тогда, когда она стояла на границе бодрствования и сна, в той смутной зоне, где соседствовали сновидения и реальность. не будучи целиком ни тем, ни другим. Первым приходила Тибблс, полосатая кошка. Она наполняла комнату своим мурлыканьем. Затем ее шелковистая шерсть касалась руки Фрэнсен. За ней являлся старик, наиболее явственный из всех призраков, привязанных Туэйт Мэннер. Ничего такого он не делал, только проходил сквозь стену спальни, снимал перед Фрэнсис свой цилиндр, после чего удалялся сквозь противоположную стену. За стариком следовал призрак беременной женщины. Она садилась у окна, выходящего во двор, с грустным выражением лица. После чего приходил маленький мальчик, дергал ее за юбку, и они вдвоем уходили так же тихо, как и вошли. В спальне оставались только Бри, сидящая в изножье кровати Фрэнсин, и Тибблс, которая сворачивалась рядом с Фрэнсин в клубок и спала до рассвета. Призраки, обитающие в твейт не вызывали у Фрэнсин недовольства или досады. Все они были безобидны. Она предпочитала их общество, общество живых людей. Ведь они ничего не ожидали от нее, кроме одной единственной вещи, чтобы она вспоминала о них каждую ночь».